Глава 48. «Тела!» — повторил парень. Ничего особенного, Хасина тян, церемонно протянул кот. Зверь был мордастый, и, как показалось, Хасина уже не молодой. Вам тут одному не скучно. День день с камнем разговоры разговаривать. Что это?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 И ты свое дело сделал. Можешь отправляться куда хочешь. Разве не так? — Угу. Стоит только вход закрыть, и всем разговорам конец, как говорил Наката. Раз открытое, должно быть закрыто. И все. Вот я тебе и объясню, что делать надо. — А ты знаешь? — спросил парень. — А то как же. Я же тебе сказал, кошки все знают. Не то, что собаки. И — И что же делать?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 Он двигался с удивительной для своих немалых габаритов легкостью. Хасина проводил его с балкона взглядом. Кот ни разу не обернулся. Вот дают, проговорил Хасина. Дела.